Глава 43 третья. План битвы. Если тот, кто был готов убить всех пленных, прослыл милосердным, а тот, кто пытался сохранить жизнь жестокосердным, говорит о том, что лишь боги определяют нашу судьбу. Лигилин. Министрель Аревмута. Спина горела. Лигилин лежал на животе, закрыв глаза. Ему казалось, что он спит. В нос бил запах каких-то лечебных трав. А перед внутренним взором мелькали картинки, будто из прошлой жизни. Схватка у горных врат. Весенние скачки через чащу белых деревьев. Пир в горной башне. Собрание в храме Лантия. Кожа на спине чесалась, а в уши упрямо вторгалась какая-то музыка. Министрель прислушался. Мелодию своей лютни было ни с чем не спутать. Но вот музыка была какой-то сбивчивой и даже фальшивой. Легелину казалось, что он спит. Кто еще, кроме него, мог играть на его лютни? А потом послышался голос, напевавший какую-то песню. Как и мелодия лютни, голос этот тоже был хорошо знаком легелийцу. Поняв, что не спит, Легелин открыл глаза и разглядел в глубине палатки темную фигуру человека, перебиравшего струны. «Паршиво у тебя это выходит. Игра». Министрель хотел еще что-то сказать, но задохнулся не в силах больше произнести ни слова. «Легелин, друг, ты проснулся!» Человек в углу комнаты подскочил и подбежал к пришедшему в себя легелийцу. «Агвес, а я уж подумал, кому это на ухо медведь наступил. А это, оказывается, ты». «Друг, как я рад, что ты очнулся и уже шутишь!» «Кто же не очнется после такой медвежьей музыки?» Я просто пытался вспомнить уроки игры, которые мне давали. Агвес с виноватым видом положил лютню рядом с ложем министреля. «В том числе и ты. Но я, конечно, не музыкант» так что не сердись, что взял твою лютню. Думал, вдруг у меня получится хоть немножко похоже на твою музыку. Ты дорог своим друзьям, Легелин, и мы тут все за тебя ужасно переживали. Как твое самочувствие? Вчера тебе серьезно досталось. Вчера? Значит, я провалялся сутки без сознания? Вроде того. И как ты себя чувствуешь? Как? Вся спина чешется и горит. Это нормально. Значит, заживает. Пока ты был без сознания, вокруг тебя изрядно подсуетились лекари Аревмута и Дармиона, что пришли с нашим войском. Они покрыли тебя разными мазями в несколько слоев, словно друида перед посвящением. Так что ты, наверное, и сам теперь друидом стал. Агвес помог легилину усесться на ложе и подал чашу с водой, которую тот с жадностью выпил. «Пикты появились?» задал первый вопрос министрель, как только утолил жажду. «Как раз сегодня утром. Первые отряды демонстративно показались из леса. Они даже не скрываются. В течение дня их количество увеличилось многократно. Лезут со всех сторон. На глазок их теперь уже раза в три больше, чем все наше объединенное войско. «Мы в плотном кольце». «Так, подожди», — спохватился Агвес. Дорик просил, чтобы я немедленно позвал его, когда ты очнешься. «Я сейчас». «Агвес, я скоро!» Лигелин взглянул вслед скрывшемуся за проемом палатки Агвесу. Сквозь щель просвечивало яркое солнце. Похоже, день клонился ко второй половине. А он, получается, пролежал в забытье больше суток. Министрель пододвинул к себе отставленную агвесом лютню, пробежал ловкими пальцами по деревянному основанию, а потом по струнам. И с радостью убедился, что, несмотря на причиненные ему страдания, мастерство музыканта и министреля по-прежнему при нем. Лигелин все еще наигрывал любимую мелодию, когда в палатку вошел Дорик. Он был в полном боевом доспехе. На плечи был накинут красный с золотым подбоем плащ командующего армии. «Легелин, друг мой!» — крикнул Дорик. Кинулся к министрелю, чтобы обнять, и вдруг замер. Не зная, как недавно наказанный им друг отреагирует на его объятие, Легелин спокойно поднял вверх ладонь. «Дорик, друг мой, все в порядке». Отложив лютню в сторону, министрель взял руку принца в свою. «Ты ничего не мог сделать, чтобы помочь мне». Дорик, не отпуская из своей ладони руку Легелина, подвинул к себе ногой стоявший рядом небольшой табурет. Он покачал головой. «Это была моя вина. Твоей измены не было. Это я должен был принять удары, предназначенные тебе». Вместо этого наносил их сам. «Настоящий властитель не тот, кто делает то, что хочет», начал свою обычную присказку Легелин. «Да помню!» – прервал его Дорик. «А тот, кто делает то, что необходимо для его народа?» «Только на этот раз долг властителя вошел в противоречие перед долгом другу. А войско – это все-таки не народ». «Но часть народа...» «Легелин, я никогда не забуду о том, что ты вынес по моей вине». «Не будем об этом». Но принц не собирался молчать. «Каждый удар, который ты принимал, я чувствовал на своей коже. Не знаю, смогу ли еще хоть раз пережить подобное. Я ведь тебе стольким обязан, даже жизнью. И ты выполнял мой приказ, которому противился. Но вместо благодарности я одариваю тебя ударами плети. Видят боги, после того, как война закончится, я верну все свои долги». «А сейчас я просто преклоняю перед тобой колено, а также свою неразумную голову, и прошу у тебя прощения». Принц и в самом деле опустился с табурета и, встав на одно колено, наклонил голову перед сидевшим на своем ложе министрелем. Легелин слегка коснулся рукой плеча друга. «Принимаю, Дорик. Встань. Мы поговорим о своих долгах, когда закончится война». «А пока можешь принести мне еще воды?» Напившись во второй раз, Лигелин опять положил руку на плечо Дорика и тихо спросил. «Пикты пришли?» «Пришли. Скоро начнется битва». Огвес сказал, мы окружены?» «Да. Пикты нас окружили. Их очень много. К счастью, эти дикари выступают от разных племен. И разрозненными отрядами. Все, что они смогли, это только объединить отдельные отряды лучников и конницы в одно целое. Все остальные их войска расположены по кругу напротив наших укреплений, каждое племя по отдельности. У них нет лидера. Их лидер внутри твоей ловушки. Да. Грион заперт в Асте, откуда нет выхода. Пока. Хотя вчера вечером пикты попытались вырваться, сделали попытку прорыва на севере, там, где у них главные ворота. Напали беспорядочно и не всеми силами, что говорит о растерянности их вождей. Мы с легкостью отбили атаку, и они снова укрылись в крепости. Судя по беспорядочности и слабости их атак, пикты истощены. И если бы не ожидание подмоги извне, Астия могла бы уже пасть. «Значит, главное – сражение близко?» «Да, друг мой. Возможно, уже завтра. Только силы не равны. Врагов намного больше. Все окрестные холмы потемнели от их полчищ. Зато мы за укреплениями. Это нам не поможет, если мы не найдем их слабого места. У тебя есть план?» «У меня есть идея». Принц улыбнулся. «Пикты!» Нарочно не скрывают от нас свою численность, показывают, как их много, пытаются запугать нас. Но, несмотря на огромные и собранные со всех их земель силы, у них нет единого вождя. Кроме того, что в напомнил Легелин, мы только что об этом говорили. Да, поэтому мы не должны дать Гриону возможности соединиться с основной армией пиктов, сторожащей нас за укреплениями. А она как раз готова прийти на помощь осажденным. Мне доложили. Сейчас на северо-западной стороне скапливаются большие силы вражеской пехоты. А перед ними лучники. С флангов их прикрывает конница. Похоже, на рассвете противник атакует. Пока к нему непрерывно подходят подкрепления. Они будут подходить всю ночь. С каждым часом пиктов становится все больше. «И ты хочешь ударить первым». «Да». «Когда?» «Перед рассветом». План таков. «Изобразим ложную атаку в центр строящегося строя пиктов силами всей нашей объединенной конницы. Всадники пиктов будут прикрывать своих. Но их встретит тяжелая конница Ревмута. В то время как твои более легкие конные лучники-легилийцы с флангов будут обстреливать противника. Затем, когда противник увязнет в бою с нашей тяжелой конницей... Лигилийцы разделятся и обойдут пиктов с флангов. Одна часть зайдет в тыл вражеской конницы, а элитный конный отряд Лигилии, к которому я имею честь принадлежать, вместе с подкреплениями из нескольких конных ау сметет со своего пути лучников, а потом атакует пехоту. Лигилин некоторое время молчал. «Я пойду с тобой», — сказал он после некоторого раздумья. «Нет, друг мой». Тебе еще рано садиться в седло. Кто же поведет легилийцев в бой? Ты, наверное, забыл, кто у нас предводитель легилийского конного элитного отряда? А значит, и всего вашего войска. Я не могу просто так сидеть здесь, в палатке, зная, что мои братья сражаются. Ты можешь возглавить своих лучников на башнях и стенах. В основном это легилийцы. Я возглавлю их коротко ответил министрель, которому категорически не хотелось оставаться в стороне от происходящего. «Благодарю, Легелин. Сигнальщики, передающие приказы у башен, действуют как одна рука. Засыпьте их просто дождем стрел». Легелин прислушался к ощущениям в своем теле, проверяя, точно ли он не сможет сейчас биться в конном строю. Наконец, поняв, что Дорик прав... «Сказал, я возглавлю лучников, только ты должен будешь взять моего коня». «Коня? Ветра?» «Да, он уже совсем здоров и не забыл тебя, и так же, как и мы, рвется в бой». «Ты уверен?» «Твой гром будет хорошим конем при любом войске, но не в сравнении с лошадьми нашей элитной сотни». Многие, не видевшие конницу в действии, ошибаются, полагая, что отряд возглавляет только их предводитель — человек. Нет, не только от всадника, но и от его скакуна, что идет впереди всех. Тоже многое зависит. «Наши кони...» Легелин запнулся, стараясь подобрать нужные слова. «Им тоже нужен лидер, такой, как мой конь-ветер. Он их предводитель». И как бы это странно ни звучало, другие скакуны пойдут за ним куда угодно. А вот в бой за жеребцом из мутаны легелийские кони не пойдут». И легелин слегка поморщил нос. Морщины с кладками пошли по всему лицу. Казалось, он стал старше сразу на несколько лет. Дорик внимательно смотрел на друга. Его удивило, что министрель так быстро постарел всего за один день. Принц нагнулся к нему и слегка приобнял. «Спасибо, друг мой. Ветер, он твой в этом бою». «Что ж, пусть будет по-твоему». Дорик встал и направился к выходу. «Я пришлю к тебе Агвеса и кое-кого из твоих легилийских братьев, чтобы они помогли тебе подготовиться». У самого входа принц повернулся и тихо, с особой интонацией произнес еще два слова. «Благодарю, легелин». Проводив своего друга и предводителя глазами, министрель улыбнулся. Дорик признал, что легелийцы лучшие лучники в его войске, что в конном строю, что на башнях. Но понятно, что после произошедшего с их предводителем легелийцы больше никому здесь не доверяют. И Дорику, лично совершившему над Легелином наказание в особенности. Атака Дорика на пиктов силами легелийцев без самого Легелина все еще остается под большим вопросом. Поэтому, хочешь не хочешь, а надо идти на стены и командовать лучниками-легелийцами. А сам командующий принц поведет отряды легелийского войска верхом на ветре, самым быстрым коне белых земель. На том самом, на котором он вышел победителем весенних скачек. Это должно вернуть доверие к Дорику и его приказам, потому что в противном случае битва с пиктами будет проиграна. Так что теперь не личных обид. Мысли Легелина прервал Агвес, вошедший в палатку с двумя легелийцами. Один из них нес легкий обед для своего командира — Другой походную одежду, Поверх которой был накинут белый нагрудник с контурами великого дерева. Лук и стрелы и так уже находились в палатке. Министреля удивило, что все уже было подготовлено заранее. Это наводило на мысль, что Дорик предвидел исход их беседы. И это ему не понравилось. На легилийском он обратился к своим сородичам. «Давно вы ждали у входа?» Главнокомандующий армии дал указание подготовить все для вас с самого утра. И он? Войны указали на Агвеса. Ждал, когда вы очнетесь, чтобы позвать принца и нас. Мы все были в растерянности от того, что произошло. И легилийцы учтиво наклонили головы. «Боги укажут нам верный путь», — спокойно произнес сын правителя Белой Рощи. Кряхтя легилин начал одеваться, но перед этим не замедлил спросить своего друга. «Агвес, что стало с теми пиктами?» «С какими?» «С теми, которым я пытался помочь». «Лучше бы не пытался. Это было бы лучше и для них тоже. После того, что случилось с тобой, после того, как ты потерял сознание, Дорик потерял голову. Он стал не похож сам на себя». Легелин нахмурился. Агрес не отвечал на прямой вопрос. «Так что с ними случилось? С теми пиктами?» «Их всех убили», — спокойно ответил Агрес. «Так он приказал». «И он никого не пощадил?» «Нет». «Принц словно обезумел после твоего наказания». «Это неожиданно». «А как на такой приказ посмотрели наши воины?» «Прошло совсем немного времени с этого события, но я уже слышал, как в войске все обсуждают твой поступок с этой неудавшейся помощью голодным пиктом. И ты знаешь, не все находят его неправильным. Тебя уже называют Лигелином Милосердным». Министрель невесело усмехнулся. «А нашего командующего принца кто-то уже зовет Дориком Жестокосердным». «Но на самом деле эта история пошла нашим войскам только на пользу. Командующий должен как уметь отдавать приказы, так и сам подчиняться им». И кивнув министрелю на прощание, Агвес вышел из палатки. «Поистине, это ли было в планах наших богов?» Подумал Легелин. «Тот, кто был готов убить всех, прослыл милосердным. А тот, кто пытался сохранить жизнь, жестокосердным. Но что толку в наших усилиях? В результате спасти никого не удалось. Что теперь нам на завтра готовят боги?